Глава шестая. Мне не было ее жаль. Я не была благородной спасительницей, которая бы брезговала использовать других людей. В конце концов, я всегда знала, что придет день, когда эта девочка посмотрит на меня с ужасом и спросит себя, почему те, кто был добр к ней, вдруг забыли о всякой жалости. Ахуа, в ту ночь, когда она обернулась и принялась меня обнимать, я не собиралась жалеть ее. Не потому что я не хотела, А потому что давно разучилась это делать. «Сяухуа, скажи, ты пошла бы с сестрицей в новое место или вернулась бы к матушке Цай?» «С сестрицей?» Ее доверчивость, ее беспомощность. Она даже не понимала, что опасность может ждать ее повсюду. Она была глупым ребенком, совсем как я, когда-то думавшая, что стоит спрятаться и в себе да отступит. «Сяухуа, я задам тебе очень важный вопрос. Ты должна подумать как следует». Хорошо, сестрица. Если бы я сказала тебе, что все, что ты о себе знаешь, ложь, но за правду придется заплатить своим покоем, сердцем и, возможно, жизнью, чтобы ты выбрала. Ее глазки больше не плакали. Она вдруг сделалась серьезной и посмотрела на меня взрослым, почти страдающим взглядом. Сестрица, что ты знаешь о моей семье? Я кивнула. Мой папа, я знаю, что я чужая ему, поэтому он так легко отказался от меня. И ты хотела бы знать правду? Если я ее узнаю, я больше не смогу помогать матушке цай и ночью смотреть на звезды. Тебе придется стать очень сильной и забыть покой. Она молчала, потом прошептала: Такой же сильный, как сестрица. Я кивнула. А есть выбор? Есть. Тогда я не хочу. Она опустила глаза, но я успела прочесть в них решимость и страх. Подумай об этом, подумай еще. Если ты хочешь навсегда остаться лишь вся ухуа подающие овощи и слушающие чужие причитания. Ты можешь остаться ей. Но если ты хочешь... Не хочу. У сестрицы грустные глаза, но она никогда не плачет. А я не могу не плакать. Тогда просто отдай мне то, что ты хранишь с самого рождения. Отдать? Да? Зачем? Затем, чтобы сяохуа ухуа смогла беспечно плакать под звездным небом, и никто не захотел навредить ей. Ей хватило мгновения, чтобы решиться. Она кивнула. «Я отдам сестрице». Мой выбор, ее выбор. Так ли плохо быть беззащитным, так ли плохо не знать? Эта девочка не хотела становиться такой, как я. Я зря считала ее глупым ребенком. Нет, этот ребенок был куда умнее меня. Она не хотела моей жизни, и если я могла подарить ей выбор, разве не был бы он ценнее жалости? Я проводила их молчанием, потом впустила молчание в дом. Каждая вещь легла на свое место и уснула. Я забрала лишь один кувшин сливового вина, прежде чем запереть ворота и остановить время замершим воспоминанием. Под моим плащом прятался меч отца, но прежде чем Гао Фэнь навсегда покинет Хэши, она имела право на свою последнюю слабость. Я наконец-то пришла. Не собиралась прийти, как только отомщу за тебя, но не успела. Уже вечерело, и здесь, вдали от города, стояла терпкая тишина. Но я пришла. На ее могиле не было памятной таблички. Лишь я одна знала, что здесь, недалеко от склепа семьи Сан, покоилась она, Сан Хуа, Юэгуан, моя наставница. Я отдала поклон и вылила вино перед ее могилой. Солнце таяло, солнце уходило, но воздух все еще грел руки, как и она. Пусть она покинула меня, пусть больше не говорила со мной, все же ее тепло не давало моим рукам остыть. Та девочка... Я отпустила ее. Боюсь, она так и будет звать меня сестрицей и думать, что Гаофэнь добрая, хотя, может быть, она и знает, что это не так. Она ведь видела мои глаза и испугалась. Наставница та девочка не хочет однажды стать мной, и как она может быть такой мудрой? Может, от того, что это ты дала ей имя? Может быть, только потому, что она носит твое имя я отпустила ее. Я знаю, ты бы огорчилась, если бы узнала, что тайна, которую ты передала мне. Погубила чью-то жизнь. Я знаю, поэтому я не стала. Видишь, я все еще не забыла. Должно быть, Чидянь уже все тебе рассказал. Думаю, после смерти он сразу отправился искать тебя. Может быть, я зря так торопилась покончить с ним. Теперь, когда он мертв, теперь, когда они все мертвы, я больше ничего не чувствую. Иногда они снятся мне. Ты знаешь, они снятся мне. Я тону и понимаю, что как только коснусь дна, мое тело ляжет мертвым илом рядом с ними. Я знаю, что ты бы не стала мстить им. Я знаю, что ты никогда бы не стала отнимать их жизнь. Но ты ушла слишком рано. Если бы ты осталась со мной еще немного, хотя бы чуть-чуть, может быть, я и смогла бы понять, почему ты прощала их, почему ты прощала всех. Но я не поняла. Ты ушла. Даже ты ушла. И стало так темно. Дядин всегда говорил, что лучше жить во тьме, чем идти на солнце. Потому что, увидев его, ты полюбишь свет а он обязательно погаснет, и ночь станет темнее прежнего. Но он не прав. Я знаю, что он не прав. Память о солнце тоже свет, даже если он больше не касается глаз. Ты научила меня этому, поэтому я знаю, что моя тьма, она лишь моя. А где-то бывает солнце, и каждый ходит со своим светом. Поэтому я отпустила ее. Я устала села на землю. Я ждала, пока закат догорит, и мои глаза впитают ночь. Я нашла убийцу отца хотя она и не пряталась это я прятала ее своими детскими воспоминаниями я даже не убила ее ты бы гордилась мной я знаю ты учила меня прощать ты учила меня что смерть не такое уж и большое дело раз все мы однажды умрем тогда когда тетушка обвиняла моего отца я не почувствовала к ней той ненависти которую собиралась бросить в лицо убийцы. вся эта ненависть что копилась годами вдруг осякла будто я растеряла ее Может быть, я и правда растеряла ее. В тот миг я была готова поверить всем ее словам. Мой отец и правда мог забрать чью-то жизнь и пробудить чью-то ненависть. Тетушка могла убить его и пробудить мою ненависть. Однажды кто-то захочет убить меня, ведь мои руки в крови, и тогда... Я бы хотела, чтобы тогда не нашлось никого, в чем бы сердце боль пробудила ненависть. Может быть, все же я успела понять больше, чем думала. И все же ты ушла слишком рано». Но уйти раньше лучше, чем не прийти вовсе. Я ведь знаю, что если бы не встретила тебя, тьма бы выколола мне глаза, и не осталось бы ничего от девочки, которая хоть и ловила лягушек, но никогда не убивала их. От девочки, которая верила, что мама любит ее, а отец всегда защитит. Которая верила, что хотя где-то и бушуют бури, все вокруг нее любят друг друга. И, конечно, любят ее. Я встретила тебя, поэтому не могу роптать на судьбу. И жалеть себя не могу». Ты ведь тоже себя не жалела. И только ты знала, как мне бывает страшно. Я наконец-то могу вернуться. Байсин думает, что дядя убьет меня. Но наставник бы убил меня первым, если бы узнал, что я иду навстречу врагу с мыслью о поражении. А ведь когда он услышал о твоей смерти, его лицо дрогнуло. Он хотел увидеть твою могилу, но я сдержала слово. Я не сказала ему. Но, может быть, ты ошиблась? Может быть, ты была ему дороже, чем могла представить? И не Сан Хуа, а Юэгуан. Я знаю, что наставник ни за что бы не признался, но все же... Все же он такой слепец. Правда ведь? Я знаю, ты говорила, что если женщина захочет, мужчина не догадается. Но как он мог не узнать тебя? Байсин узнал. Это потому, что он слишком умный, или потому, что я не так уж старалась. Только он даже не попрощался со мной сегодня. Хотя это и к лучшему. Все это к лучшему. Даже то, что я ухожу без Сяо Хуа. Мне не придется думать о ней, защищать ее, жалеть ее. Я могу просто войти в бездну и вынырнуть, если буду достаточно ловкой. В конце концов, только ради этого я и не позволила себе замерзнуть в драконьих горах. Звезды медленно растекались по небу. Моя последняя ночь в Хэши. Последняя ночь Гао Фэнь. Сырая земля и запах сливового вина.